Спросив позволения присесть и получив вежливое приглашение, мне повезло завести знакомство с человеком, посланным мне самой судьбой. Лейтенант поинтересовался целью моего приезда. Скрывать мне было нечего. Делать тоже. Я вообще человек откровенный и не люблю пускать пыль в глаза. Поэтому Герславичек получил исчерпывающий ответ –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 Корзины и посуда, вязаные салфетки и лоскутное одеяло, не представляющие никакой ценности. Молодежь же в подобных местах, если не ехала искать удачу в больших городах, то предпочитала строить дома по современнее и окружать всеми реалиями настоящей жизни, начиная от посуды и заканчивая самыми последними достижениями техники. Роскошь в понятии коллекционеров здесь никогда не приветствовали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 Праздновали прямо на лужайке перед домом. Погода была теплая, солнечная, традиционная церемония была позади. Все торжественные речи и поздравления были произнесены, необходимые почести оказаны, и свадьба перешла в ту стадию безудержного веселья, какой обычно отличаются все деревенские свадьбы. Молодежь весело танцевала, их родители не уступали своим детям в прыти, успевая на ходу выпить чарочку за здоровье молодых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 Умирая от нетерпения и сославшись на скуку по вечерам, Инес добилась от мужа обещания пригласить старика в дом. Ранним утром Карл Данкель шел по улице в твердом намерении застать друга в расплох. Нет, ему не удастся выкрутиться так просто. Только не сегодня.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 Дорожной полиции не составило труда установить путь следования машины-шлемера уже через неделю после начала расследования. И еще через две недели в участке зафигурировало название «Санкт-Петер». И вот в один обычный день, пыльный по причине открытого авто и потный по причине лишнего веса и душной погоды,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 Откуда-то сбоку появился неуютно будоражащий запах кофе. славичек напряг зрение. Из густившихся сумерек возникло отвратительное видение. Древняя старуха, державшая в руках под нос двумя дымящимися чашками. И в этот момент неожиданно звонкий голос баронета окончательно оборвал его дремоту. «Кофе, лейтенант?» «Что тут можно было еще спросить?» Детектив поцеловал Фройлин руку на прощание. Искать солиды и улики, когда прошло столько времени, практически не имело смысла. А через несколько дней вблизи одного населенного пункта, прилично удаленного от Санкт-Петера, была обнаружена машина шелемера. Она была заброшена в безлюдном месте и не принесла полиции ожидаемых зацепок. Дело остановилось по в топком болоте неопределенности.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 Он давал любые обещания, мог потратить любые деньги, если вещь его зацепила. Он мог ее украсть, но еще ни разу, ни разу он не уезжал с пустыми руками. Карло охватил боевой задор. Он был готов к схватке. Он еще продолжал осматриваться, как вдруг раздавшийся совсем рядом женский голос заставил его вздрогнуть. Карло не так было легко смутить женщине. Он имел некоторый опыт общения с ними, не слишком удачный, надо сказать... Но зато теперь он не даст кому бы то ни было дурачить себя. Слишком хорошо он изучил их повадки и намерения. Все они строят тебе глазки и говорят, какой то милый, только за тем, чтобы вытрясти из тебя деньги, а еще силу и душу. Нет, теперь он не позволит женщине обвести себя вокруг пальца. «Как тебя зовут?» уже второй раз повторила женщина. «Карл Данкель», — сказал гость как-то неуверенно. «У вас здесь так темно». Сейчас зажгу свечи. Свечи? Разве у вас нет электричества? В этом доме электричество проведено только на кухню и в подсобные помещения, чтобы удобно было работать. Мне это не нужно. Но весь мир пользуется электричеством. И что же? Ты замерз, Карл? Может, хочешь чего-нибудь выпить? Да. Да.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 «Скажите, Анна, э, Себастьян не просил вас продать ему что-нибудь из ваших фамильных вещей?» «О, вижу, ты действительно знал своего друга. Конечно, он заговорил со мной об этом сразу, но вещи в этом доме хранят слишком много воспоминаний, они не продаются». «Ну неужели он так просто смирился с этим?» «Какой смысл говорить о том, что прошло? Я сказала ему, что повторяю тебе».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 И среди всей этой толщи сновал возбужденный Данкель. Местное население собралось с большой толпой за пределами ограждений и обсуждало небывалые в деревне дела. Осмотр дома ничего не дал. Как и предполагал Славичик, опрошенные домочадцы в один голос заявили, что ничего не знают об органайзере и видят эту вещь впервые. Лейтенант боялся поднимать глаза на баронету, ему уже начало казаться, что зря он снова вернулся сюда. Но в это время его позвали на улицу.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 И она просто не может знать всех. В подтверждении ее слов, на дальних могилах были установлены только кресты, на многих из которых имена и даты практически стерлись. На второй вопрос, почему земля на могиле такая взрыхленная, баронетта пожала плечами, наверное, бродячие собаки разрыли. В лесу их предостаточно. Она держалась необычайно прямо и была спокойна, как египетская пирамида.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 Его убили. Да, да, я знаю точно, я был в этом деле, они все повязаны. Они сказали, что не видели органайзера. Все полицейские ослы, к ним я больше не ногой. А Бронетта, ты ее видел? Ей не больше 30, а должно быть 60. Стой! Через два с половиной часа я освобожусь. Давай встретимся в том кафе, в конце улицы. Нет, лучше у тебя дома. Когда вечером друзья встретились у Вальтера дома, Данкель немного успокоился. То ли он понял, что так ничего не добиться, то ли действительно остыл. Он во всех подробностях рассказал историю поисков Себастьяна, о которой Вальтер знал только из газет. «Помнишь, ты рассказывал мне, что по исследованию желудка ископаемого динозавра можно установить, что он ел незадолго до смерти?» «Ну да, это известный факт». «Так вот».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 А с остальным я разберусь сам. «Что ты задумал?» Но его друг уже шел к выходу, так и не удастся, ужившись, ничего объяснить. Перед уходом он отдал приятелю перчатку шлемера, сказав, что пусть она лучше валяется здесь, чем у этого олуха -славящика. «Я выведу эту тварь на чистую воду». Кого имел в виду Данкель, Вальдер так и не узнал. Его друг стремительно ушел, даже не попрощавшись.